Вьетнамские сказки Поросячий мандарин Хакуэ и Ван Тань дружили с детства. Они вместе росли, вместе учились и поклялись всегда и во всем помогать друг другу. Когда Хакуэ и Ван Тань стали студентами, Они поселились в одной комнате, и все, кто видел их вместе, радовались такой дружбе. Случилось так, что Хакуэ первым сдал экзамены, и сразу же император назначил его мандарином в соседнюю провинцию. Хакуэ попрощался с другом и уехал. Прошло несколько месяцев, и студент Вантань решил навестить своего знатного приятеля. Он не знал, что новый мандарин приказывал слугам пропускать к себе только тех, кто придет к нему с дорогими подарками. Когда Вантань вошел во дворец мандарина, его встретил жирный слуга. Слуга увидел, что студент пришел без подарка и сказал, «Господин мой любуется сейчас золотыми рыбками и запретил себя беспокоить». На другой день Вантань снова пришел во дворец. Увидев, что студент опять явился с пустыми руками, жирный слуга сказал, «Господин мой играет сейчас с любимой обезьянкой и приказал не беспокоить его». Когда студент явился во дворец в третий раз, слуга рассердился и сказал, «Двери в покое господина моего открываются только для тех, кто приходит к нему с дарами». Вантань выслушал слугу и воскликнул, «Хорошо, завтра я явлюсь к мандарину с подношением». На другой день Вантань купил на базаре жареного поросенка, положил его на блюдо и, накрыв шелковым платком, отправился во дворец. Слуга увидел, что студент пришел с подарком и пропустил его в покое мандарина. Долго ждал бедный студент появления своего друга. Когда же Хакуэ появился, студент еле узнал его. На мандарине были длинные шелковые одежды, вышитые разноцветными птицами и зверями. На голове его красовалась красная шапочка, украшенная розовым коралловым шариком. Мандарин хлопнул в ладоши, и жирный слуга внес на золотом подносе бетель. Бетель — растение. В острый на вкус листок бетеля завертывают орешек ариковой пальмы, крупинку извести, и в таком виде жуют. Мандарин первый взял с подноса завернутый в лист орешек и положил его в рот. Тогда студент тоже взял орешек и положил его в пасть поросенка. «Что ты делаешь?» — воскликнул удивленный мандарин. Ничего не ответив мандарину, Вантань отвесил три глубоких поклона поросенку и сказал громко, чтобы слышали слуги. «О, поросенок, прими мое восхищение! Никогда не думал, что ты обладаешь таким могуществом! Только с твоей помощью удалось мне пробраться к своему лучшему другу!» Так промолвив, Ван повернулся и, не глядя на красного отстеда мандарина, вышел из дворца. Больше Ван никогда не искал встречи с жадным мандарином. Но с тех пор все подданные Хакуэ называли его между собою поросячим мандарином.